и праздник не казался менее веселым, чем обыкновенно. В отель, с ревнивым беспокойством следивший за выражением лица Фуке, видимо, остался вполне доволен вечером. Когда фейерверк кончился, общество рассеялось по аллеям парка и мраморным галереям.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 В ту минуту, когда дамы Перебой упрекали обоих противников за то, что они не включили женщин в систему эпикурейского благополучия, в дальнем конце сада показался Гурвиль. Он направился прямо к Фуке, который, тотчас отделившись от общества, пошел к нему навстречу. Министр сохранил на лице беззаботную улыбку, но, скрывшись от посторонних взоров, он сбросил маску. «Ну что, где Пелесон?»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 — Никогда не пожалеешь, что явился слишком рано. — Прощайте, — Гуровиль сказал министр, — поручаю вам своих гостей. Пелесон, вы отправитесь со мною. И они уехали. Эпикурейцы не заметили исчезновения своего главы. В саду всю ночь раздавалась музыка.